Тем нам, конечно же, знакомо введенное Лейбницем понятие «монады». Мозг каждого из нас, согласно Лейбницу, наполнен монадами. Эти монады, коих миллионы и миллиарды, суть крошечной бесконечно малой умственные ячейки, стремящиеся к развитию в соответствии с их собственной предопределенной сущностью. А теперь, как хотите, можете воспринимать концепцию Лейбницы буквально – Можете, как это делаю я, понимать ее до да, какой-то степени в символическом аспекте, но факт остается, и факт, похоже, неоспоримый. Духовную и этическую организацию сознания индивида можно изучать и понимать не на одном лишь качественном уровне, но и на количественном тоже. Это вытекает из того, что, собственно, стремление к развитию, эти слова я выделяю и подчеркиваю, не может в конце концов быть ничем иным, как только производным от числа монат, которое в данном индивидуальном сознании способна содержаться. Он перевел дух, потом сказал, «И тут, Ваша честь, мы вскрываем сердцевину проблемы, которая, если рассмотреть ее со вниманием, приведет нас только лишь к самым оптимистичным выводам, ибо негр с его несформированным Примитивным, почти рудиментарным черепом страдает от серьезной нехватки монат, настолько серьезный, что упомянутое стремление к развитию, которое в других расах дает нам таких людей, как Ньютон, Платон или Леонардо да Винчи, либо высочайших гений в технике, таких как Джеймс Уатт. Так вот, упомянутое стремление к развитию у негра заторможено чрезвычайно, да что там, затруднено до невозможности. Так что, с одной стороны, мы имеем восхитительный музыкальный дар Моцарта, а с другой — приятное, но ребяческое, невдохновенное гулюканье. С одной стороны, величественные сооружения Кристофера Рена, а с другой — невразумительные артефакты, вроде глиняных черепков из африканских джунглей. С одной стороны, Блестящий полководческий талант Наполеона Бонапарта, а с другой, тут он прервался, сделав жест в мою сторону, с другой бессмысленные, жалкие и никакой разумной цели не ведущие убийства НАТО Тернера, изначально обреченного на полное поражение вследствие биологической и духовной неполноценности негритянского характера. Примечание рэн Кристофер, годы жизни 1632-1723, английский архитектор, математик и астроном, представитель классицизма. Конец примечания. Голос Грея стал повышаться, обретая силу. «Да, стопочтенная коллегия, я опять-таки не хочу преуменьшать ни зверских деяний подзащитного, ни нужды в жестком контроле над данным сегментом населения». Но если этот суд призван просветить нас, он также должен дать нам повод для надежды и оптимизма. Он должен показать нам, причем, я полагаю, признание подзащитного уже это сделали, что мы не должны при виде негры в панике разбегаться. Столь грубо построены были злодейские ковы, так неловко и бессмысленно они приведены в действие, и вновь его слова у меня в ушах глохнут. Я прикрываю глаза, и в полусне опять ее голос чистым колокольчиком, раздававшийся в то дремотное воскресенье полгода назад. «Ой-ой-ой, Над, не завидую тебе! Сегодня же миссионерское воскресенье! День, когда Ричард читает проповедь для чернокожих!» Спрыгнув с коляски, она бросает на меня светлый печальный взгляд, бедный Над, и убегает вперед, Залитая чистым слепящим светом, бежит на цыпочках шурша льняными юбками и исчезает в притворе церкви, куда я тоже вхожу, тихонько, осторожненько, пока никто не видит, по черной лестнице взбираюсь на балкон, надстроенный для негров, и уже по дороге слышу голос Ричарда Уайтхеда, как всегда гнусавый песклявый, почти женский, даже сейчас, когда он обрушивает громы и молнии на черную потеющую паству, среди которой усаживаюсь и я. «И подумайте сами в себе, сколь ужасная будет вещь, если после всех ваших трудов и страданий в этой жизни не низвергнуты будете в ад в жизни вечной, и после того, как изношены будут ваши тела в трудах земных, когда земное рабство кончится, попадете в гораздо худшее рабство» ибо ваши души попадут во владение дьявола, чтобы в аду оказаться в вечном рабстве без всякой надежды на освобождение Атонова. Высоко над белой паствой, под церковной крышей, где как в пище огненной, удушающая влажная жара пылает и плывет мирядами роящихся пылинок, человек, семьдесят с лишним негров, собравшихся со всей ближней округи, Сидят на расшатанных сосновых скамьях без спинок, а то и прямо на корточках на скрипучем полу балкона. Быстрым взглядом я окидываю толпу, замечаю Харка и Мозеса. Киваю Харку, с которым не виделся почти два месяца. Негры слушают внимательно, сосредоточенно. Некоторые из женщин обмахиваются тоненькими сосновыми драночками. Все смотрят на пастор не мигающими глазами огородных пугол и я, на навскидку, по одежкам могу определить, кто из белых чей хозяин. Если Ричард Портер, Барроу или вдова Уайтхед, то есть по-настоящему богатые господа, то одежки рабов чистые, аккуратные, на мужчинах бумазейные рубахи и свежевыстиранные штаны, на женщинах платья из набивного ситца и красные платочки в горошек. У некоторых даже дешевенькие серьги и брошки. Течьи хозяева победнее, вроде Натаниэля, Фрэнсиса, Леви и Уоллера или Бенджамина Эдвардса, одеты в замызганные, латанные, перелатанные тряпки, кое-кто из сидящих на корточках мужчин и мальчишек вовсе без рубах, сидят, ковыряют в носах, почесываются, на спинах блестят струйки пота и вонь от них стоит до небес. Я сажусь на скамью у окна, где есть место между Харком и тучным тупорылым рабом по имени Хаббард, который прямо на голые шоколадного цвета вислые плечи напялил брошенный кем-то из белых истрепанный цветастый жилет. Причем даже сейчас, когда он добросовестно внимает проповеди, его губы тронуты глупой заискивающей ухмылкой льстица Внизу под нами кафедра, поставленная выше белой паствы, За ней в черном костюме и черном галстуке бледный и стройный Ричард Уайтхед, обращая очи горе, нынче он наставляет на путь истинный нас, тех, что сгрудились на балконе под крышей. И поэтому, если хотите в раю стать Божьими свободными людьми, надо стараться быть добрыми христианами и служить Господу здесь, на земле, тела ваши. Как известно, вам не принадлежат, они находятся в распоряжении ваших хозяев, но драгоценные души всегда при вас, никто и ничто не может отнять их у вас, разве что только по собственной вашей вине. Не забывайте, что если из-за праздной, нечестивой жизни потеряешь душу, ничего в этом мире не приобретешь и все утратишь в мире грядущем. Ибо ваши праздности и безнравственность обычно становятся известны, и за это здесь страдают ваши тела, но что гораздо хуже, если не покаетесь, не сокрушитесь в сердцах ваших и своих путей не исправите, несчастные ваши души будут страдать и томиться вечно». Влетая через окна, проносятся черные осы, дремотно жужжат и бьются где-то под застрехой. Службу я слушаю в полуха, из тех же уст, те же фальшивые и ненужные слова я слышу чуть ли не в десятый раз за столько же последних лет. Они всегда одни и те же, не меняются, да это и не его слова, не он их придумал. Скорее, это епископ Методистской церкви Виргинии раздал священникам текст, чтобы оглашали ежегодно Надо же как-то держать негров в страхе Божием. То, что проповедь действует, по крайней мере, на некоторых, несомненно. Даже и сейчас, когда у Ричарда Уайтхада еще, так сказать, распевка, он лишь подходит к главному в своей речи, постепенно увлажняясь ликом, краснеющим, словно в отцветах обещанного адского пламени, Вокруг себя я замечаю довольно много тех, у кого в извечном негритянском легковерии и глаза выпучены, и челюсти отпали, и дрожь испуга пробегает по телам. А когда произносится тихая «Аминь» и положено приносить молчаливые клятвы вечной покорности, они на нервной почве и от натуги начинают даже костяшками пальцев трещать. «Да, да!» — слышу я высокий взволнованный голос — потом тем же голосом протяжно «О, да! Как это верно! Уе! Скосив взгляд, я вижу, что это Хаббард, бесстыжа раскорячись и вихляясь на толстых ягодицах, он даже глаза зажмурил в трансе молитвенной покорности. у -е! стонет, тянет на распев этот толстый лакей, послушный, как ручной енот. Тут я чувствую на своей руке ладонь Харка, твердую, теплую, дружескую, и слышу его шепот «Над!» Эти тутошние негры так на небо рвутся, того и, гляди, из штанов выскочит. Как поживаешь, Над? Жру, но убой за место Борова у вдовы Уайтхед, шепчу я в ответ. Боясь, как бы не услышал Хаббард, я говорю очень тихо. Там есть оружейная комната, Харк, и это что-то невероятное. У ней там под стеклом пятнадцать штук ружей заперто. А пороха и дроби на целый полк. Возьмем те ружья и Иерусалим наш. Еще в августе, за месяц перед тем, как от Тревиса перейти ко вдове Уайтхед, я посвятил Харков свои планы, Харка и троих других. А где Генрик, где Нельсон и Сэм? Да все, все здесь, — отвечал Харк. Я знал, что ты придешь, поэтому их тоже привел. Знаешь, что самое смешное? Над, слышь? Не успев ничего сказать, он начинает хихикать, Я принимаюсь утихомиривать его, и он продолжает. Но ты ведь знаешь Нельсона, его белые господа — баптисты, в церковь они аж в Шайло ездят. Так что Нельсону вроде как не нерезонно какую-то методистскую службу ходить, тем более когда проповедь, как сейчас только для негров. Главное, хозяин, ну, ты знаешь старого паршивца Масса Джейка Уильямса, у него еще ноги нет. Хозяин ему говорит, «Нельсон, что это тебя на проповедь вдруг...» К методистам понесло. Да еще в день, когда они негров обличают. А Нельсон ему в ответ. Так ведь масса, Джейк, хозяин вы мой дрожайший. Я такой грешник. Чувствую, я плохо вел себя с вами. Вот мне и нужно возродить в себе страх Божий, чтобы не было с этих пор более верного негра, чем я. Тут Харка начинает трясать и бить приступ молчаливого хохота. Я даже пугаюсь, не выдал бы он этим нас обоих и снова его шепот с этим нельсоном слышь, от держи ухо востро чтобы я когда видел черномазова которому так не терпелось бы засадить нож белому в брюхо так это как раз наш нельсон вон он над вон там сидит к этому времени я уже воспитал харка и верил в него безгранично все последние шесть месяцев я мало помалу подрывал в нем слюнявое детское преклонение перед белыми учил не доверять и не полагаться на них непрестанно напирал на то, как у него отняли и продали жену и сына, настаивал, что со стороны нашего хозяина это было деянием непростительным и чудовищным. Как бы ни объяснял это Масса Джо безвыходностью своего тогдашнего положения, я непрестанно, почти каждодневно играл на безутешной печали Харка, Вопреки его упорному сопротивлению, всячески подводил и подталкивал его к тому порогу, за которым ему придется твердо и без колебаний выбрать то или другое — свободу или прижизненную смерть. И, наконец, я открыл ему свой план кровавого набега на Иерусалим, захвата города и победного исхода в дебри гиблого болота, где ни один белый не рискнет нас преследовать. Настал момент, когда я убедился в том, что моя тактика была плодотворной. Однажды зимой за работой патным всегдашними крикливыми наскоками довел таки Харка до крайности, и тут Харк поворачивается, а в кулаке это к недвусмысленно зажат десятифунтовый ломик, и хотя он и не говорит ничего, зато во взгляде такая сокрушительная ярость, Такой убийственный огонек, что даже я встревожился, а уж его мучитель раз и навсегда дрогнул и сник. И все, дело сделано. Точно, как тот орел, что я однажды видел великан-красавец, вырвался из ловушки, взмыл в бездонное чистое небо и был таков. Все, теперь Харка не удержишь. Этот мелкий сучонок никогда меня больше на дерево не загонит. Так Харк стал первым, кто разделил со мною мой замысел. Харк... А потом Генри, Нельсон и Сэм, надежные, неболтливые, бесстрашные, все люди Божьи, и посланники отмещения его. Они уже посвящены в мой великий план. Вижу Нельсона у противоположной стены битком набитого балкона. Он пожилой лет 55, как это водится у негров своего возраста, он толком не знает сам. Лицо правильное, овальное. Сидит невозмутимый среди туго соображающей запуганной и одурманенной толпы. Тяжелые веки придают ему вид полусонный и вместе с тем несокрушимо спокойный и терпеливый, при этом подобно глубокому морю скрывающей в себе буйную ярость внезапно громокипящего всплеска. На черной груди среди редкой седой поросли буквой «С» вьется, поблескивая, будто маленькая змейка, слегка выпуклый шрам — Память о тех временах, когда рабов клеймили. Читать он умеет лишь несколько простейших слов, а уж где и как он их выучил, неведомо. Неволя ему мучительно до тошноты, до безумия. У него сменилось более полудюжины хозяев. Причем последний теперешний лесоруб, злобный коллега одного с ним возраста, пороть Нельсона он не смеет, хотя и предпринял попытку в этом направлении которую Нельсон, разозлившийся не более чем следует, чтобы прихлопнуть комара, присек тем, что дал хозяину по зубам и пояснил, дескать, еще раз попробуешь, убью. И в результате хозяин теперь боится, ненавидит его и в отместку заставляет работать за двоих, а кормит самыми дрянными отбросами и баландой. Когда-то у Нельсона были жена и дети, но не видеть их часто не тем паче всех разом у него нет никакой надежды, Поскольку они рассеяны по трем или четырем округам в Восточной Виргинии. Так же, как и для Харка, религия мало что для него значит. И так же, как Харк, он частенько сквернословит, что, конечно же, огорчает меня, но всерьез не тревожит. По мне, он воистину Божий человек, проницательный, неторопливый, хладнокровный. Его сонный вид обманчив, у него бешеный нрав, и он способен стать сильной правой рукой предводителя жизнь ниггера говна свинячего не стоит сказал он мне однажды сделаться чем то хотя бы для себя самого нигер может только пытаясь освободиться даже если ничего не выйдет а его стратегический ум чего стоит сперва треханем там где лошади есть лошади это скорость или трехануть надо в воскресенье к ночи когда негры охотятся Белые хренососы, если какой шум и услышат, подумают, негры опоссума на дерево загнали. Или еще. Нам, главное, нигеров да винокурен не допустить. Ежели наши черные придурки до да сидра и виски доберутся, все, война, считай, проиграна. Я гляжу на Нельсона и ловлю его сонный, бесстрастный взгляд, а он и виду не подает, что узнал меня. Опять слышу, как Харк шепчет мне на ухо. После службы у них там что-то на кладбище затевается, и негров туда не пустят. «Да», — отвечаю я, — «знаю, знаю». Во мне нарастает возбуждение. Я чувствую, что настал день, когда мы сможем, наконец, подробнее, определеннее обсудить детали плана. Знаю, где встречаемся. «Слышь, если церковь сзади обойти, там два бревна есть через ручей». Я сказал Генри Нельсону и Сэму, чтобы, когда белые на кладбище пойдут, ждали нас там. Это правильно, говорю я, потом тш стискиваю его руку, боясь, как бы нас не подслушали, и мы отворачиваемся друг от друга, изображаем набожное внимание, будто бы мы ловим каждое слово, восходящее к нам сюда, в жужжание бьющихся ос в скрип и потрескивание балок, Неразумные вы создания, как мало вы задумываетесь, когда по лености пренебрегаете делами хозяев, когда крадете, портите и разбазариваете их имущество, когда вы дерзкие и ослушливы, когда не говорите им правды и обманываете их так же, как когда вы упрямитесь, строптиво отказываетесь выполнять работу, напрашиваясь на порку. Да, мало вы задумываетесь, что при грешении ваше – Перед хозяевами суть грехи перед самим Отцом Небесным, Который своей волею поставил над вами хозяев и хозяек ваших, И ждет от вас повиновение им такого же, Какого ждет от вас по отношению к себе. Ибо разве не предстоят за вас хозяева ваши перед Господом? Разве не заботятся о вас? А как же им справиться с этим, Как им кормить, одевать вас, если вы не будете честно заботиться обо всем, что принадлежит им. Помните, этого от вас требует Господь Бог. И если не боитесь вы здесь пострадать из-за небрежения вашего, то грядущие укоризны Всевышнего никак вам не избегнуть, ибо только Всевышний рассудит вас с вашими хозяевами и заставит вас жестоко поплатиться в мире горнем за неправедное ваше к ним отношение здесь. И хотя подчас в луково ухищрениях своих. Вы ловко избегаете глаз и рук человеческих, подумайте, сколь ужасно вам будет попасть под десницу Бога Живаго, во власти которого ввергнуть в адский пламень как ваши души, так и тела. Но вот сквозь тихие стоны черной толпы, сквозь удовлетворенные жирные вздохи хабарда, сквозь шепот и шевеление, сквозь все эти с придыханием исторгаемые из глубины души всхлипы глупой покорности и благоговейного ужаса, я слышу сзади себя другой голос, близко-близко, почти у самого уха, хриплое, быстрое бормотание, почти неразборчивое, будто у человека приступ, будто его бьет подучая. «Меня будете этой вашей белой дрянью кормить, а, -а, -а сейчас, так я эту вашу белую дрянь искушал прямо». Я не поворачиваюсь. Да и как тут повернешься? Меня и так сразу в дрожь бросило, но я не то, чтобы боюсь повернуться. Просто не могу смотреть в это безумное, злобное лицо с проломленным носом, перекошено торчащей челюстью с выпученными глазами, в которых застыл взгляд убийцы, тупого, оголтелого, полубезумного. Я и без того, и не поворачиваясь, знаю, чей это голос. Это Билл. Я раздражен, я будто к месту вдруг прирастаю, потому что, хотя, подобно Нельсону, Билл осатанил от рабства, его безумие не умеряется никаким терпением, никакой тайной мыслью, но являет собой неистовую, неуправляемую ярость дикого лесного вепря, безнадежно загнанного, застрявшего в чищобе и лишь злобно и бессмысленно рычащего и скалящего зубы. Годом к двадцати пяти или чуть старше он стал уже опытным беглецом, Однажды добрался чуть ли не до Мэриленда, в странствиях, ведомый не столько умом, сколько ловкостью и выносливостью, присущими мелким хищникам, населяющим леса и болота, в которых он целых шесть недель скитался, пока его не поймали и не отправили назад, к нынешнему хозяину, известному негролому по имени Натаниэль Фрэнсис, который побоями вверг его в состояние временной ошеломленной покорности. А сейчас он сидит позади меня на корточках и бормочет, обращаясь непонятно к кому, к себе, ни к кому или же к кому угодно. «Старая белая сука!» — шепчет он и повторяет это, как какую-то идиотическую летанию вновь и вновь. Присутствие Билла беспокоит меня, я не хочу иметь с ним ничего общего ни теперь, ни в каких бы то ни было будущих делах. Я даже опасаюсь, как бы он не пронюхал, что затевается». Я не то, что не нахожу ничего ценного в его надломе, в его непокорстве и ярости. Я просто не доверяю ему. Меня инстинктивно отвращает его буквально пеной урта, проступающее неистовство. Кроме того, есть еще одно соображение, довольно очевидное, в свете только что услышанных настойчивых заклинаний. Я наслышан, что он постоянно бредит поруганием белых женщин. Тема изнасилования не оставляет его ни днем, ни ночью. А я такого рода бесчинство запретил, причем и Харк, и Нельсон, и другие клятвенно обещали не нарушать запрета. Такова воля Господа, я знаю это. Таким отмщением я должен пренебречь. Не делай с их женщинами того, что делали они с твоими. Изо всех сил я изгоняю Билла из сознания и, озирая галерею, вижу двоих других, на них, наоборот, я возлагаю большие надежды. Подобно Биллу Сэм, раб Натаниэля Фрэнсиса, он мулат, мускулистый, жилистый, полевой работник, веснущатый и рыжеволосый, упрямый, напряженный, нервный. Он тоже много раз бывал в бегах, его желтоватая кожа в буграх и шрамах от плети. Я ценю его за ум, но и за цвет тоже. Присутствие человека с такой светлой кожей на многих негров производит впечатление, особенно на тех, кто попроще, и я чувствую, что, когда дело мое наберет силу, Сэм будет весьма полезен для вербовки новых рекрутов. Он мастер тихой тайной каверзы и уже завлек в наши ряды Генри, который сидит сейчас рядом с ним, глаза закрыты, чуть покачивается, вид благостный и умиротворенный. Насколько я могу отсюда разглядеть, Генри просто-напросто спит. Нескорослый, крепко сбитый очень черный, он один в моем войске по-настоящему религиозен. Его хозяин Ричард Портер – набожный и добрый джентльмен, который никогда не поднимал на него руку. В свои 40 лет Генри живет в воображаемом библейском мире, в стране теней и почти совершенной тишины, так как в детстве он почти начисто оглох, получив удар по голове от какого-то пьяного надсмотрщика, ни имени, ни обличия которого он уже не помнит. Но воспоминания о том ударе по сию пору питает в нем тихую ярость. Пространство тем временем наполняется звуками органа, проповедь кончена, где-то внизу уже встали со своих мест белые и вместе поют нам, духом просветленным, познавшим благодать, всем темным, помраченным, светильник как не дать. Черные не поют, но стоят уважительно на жарком своем балконе, кто рот разинул, а кто придурковато ухмыляется, топчась на месте. В этот момент они мне видятся такими же глупыми и неодушевленными как мулы в сарае, и меня охватывает ненависть к ним, ко всем и к каждому в отдельности. Глазами я пробегаю по толпе белых, наконец отыскиваю Маргарет Уайтхед, которая, вздернув вверх подбородок с ямочкой и держа мать под руку, возносит песнь к небесам, светясь как солнышко всем своим безмятежным юным личикам. Тут мягко и неспешно, будто долгим выдохом моя ненависть к неграм замирает, исчезает, замещаясь буйной, отчаянной любовью к ним, и вот уже слезы стоят у меня на глазах. Спасение, о спасение, звени благая весть, чтоб в каждом поселении с Христом народ был весь. Потом, тем же вечером, после торопливого тайного совещания у ручья, я сижу на облучке коляски по дороге к дому через засыхающие и безветрием поля и слушаю позади себя уже два голоса, Веселый Маргарет Уайтхед и полный нежности голос ее матери. «По-моему, очень вдохновенно наш мальчик сегодня проповедовал, не правда ли, маленькая моя мисс Пенги? На некоторое время повисает пауза, потом раздается заливистый хохоток. «Да ну, мам, это же старая сказочка. Одна и та же каждый год, просто страшилка для чернокожих». «Маргарет, что за выражение? Страшилка! Как ты меня огорчаешь!» «Слышал бы тебя с небес твой, папочка, как ты отзываешься о собственном брате, стыдись!» Тут я внезапно с удивлением замечаю, что Маргарет уже едва ли не в слезах. «Ах, мамочка, прости, я не подумала!» Она тихонько всхлипывает. «Я просто не подумала, не подумала!» Я слышу, как женщина с шуршанием привлекает Маргарет к себе. «Ну, не надо, не надо, милая, я все понимаю. Должно быть, у тебя просто критические дни подходят». — Ничего, скоро будем дома, ты сразу ляжешь, и я заварю тебе добрую чашечку чаю.